Испортили наши полотенца, пожаловалась Белинда. Скажите, что вы снимали им грим. Значит, большинство девушек, работающих в ночных клубах, живут в том женском общежитии? Мэги кивнула. Да, так сказала Мэри. Мэри? Да, та симпатичная девушка англичанка, которая работает в Трианони. В Трианоне симпатичные англичанки не работают. Там работают только скверные английские девушки. Она не из тех, что были в церкви. И когда Мэги г отрицательно покачала головой, я добавил: "Ну что ж, по крайней мере, это согласуется с тем, что говорит Астрид". Астрид? переспросила Белинда. Вы с ней беседовали? Я провел с ней часть дня. но боюсь без особого успеха. Я вкратце рассказал им, как замкнута она держалась, и продолжал: "Тык, вот, вам пора приниматься понемножку за настоящую работу вместо того, чтобы шляться по н о ч н ы м кабакам". Они переглянулись и затем удостоили меня холодным взглядом. Вы, мэги, прогуляйтесь в Ондель парк? Посмотрите, не появятся ли там труди. Вы ведь знаете. Только постарайтесь, чтобы она вас не видела. Она ведь тоже вас знает. п р о с л е д и т е что она делает, встречается и говорит ли с кем-нибудь. Это большой парк, но если она будет там, вы ее легко найдете. Ее сопровождает. Очаровательная старушечка пяти футов в окружность. А вы, Беллинда, последите за женским общежитием завтра вечером. Если узнаете какую-нибудь девушку, которая была в церкви, последуйте за ней, посмотрите, куда она пойдет и что будет делать. Я с отвращением влез в свою совершенно мокрую куртку. Спокойной ночи. И это все? Вы уходите? – спросила Мэги с некоторым удивлением. Ого, какая спешка! – подхватила Белинда. Завтра вечером, пообещал я, я уложу вас в постельке и расскажу сказку о златокудрой девочке и трех медведях. А сегодня у меня другие дела. Глава седьмая. Я остановил машину. Над самым знаком стоянка запрещена, выведенным краской на мостовой, и последние сто ярдов до отеля прошел пешком. Шарманка куда-то исчезла, холл отеля был почти пуст, и только помощник администратора дремал за своим столом. Я тихонько протянул руку, снял с крючка свой ключ, поднялся два пролета по лестнице и только тогда вызвал лифт, чтобы не нарушать крепкий и, по-видимому, честно заработанный сон помощника администратора. В номере я снял все м о к р о е А это означало, что я снял себя всю одежду, принял душ, надел сухой и спустившись на лифте в холл, небрежно бросил ключ от номера на стол. Помощник администратора пробудился и мигая посмотрел на меня, потом на свои часы, потом на ключ, именно в таком порядке. Мистер Шерман, я не слышал, как вы пришли. Это было несколько часов тому назад. Вы спали? Так могут спать только невинные дети. Но он не слушал меня и снова посмотрел на свои часы. Что вы тут делаете, мистер Шерман? Брожу во сне. Уже два часа ночи. Но ведь во сне не бродят днем. С неопровержимой логикой заметил я. Потом повернулся и окинул взглядом Холл. Как? ни швейцара, ни портье, ни таксиста, ни шарманщика и даже ни одного хвоста или тени в поле зрения. Тишина, бездействие. Вас призовут к ответу за такую халатность, простите, постоянная бдительность. Только такой человек может дослужиться до генерала. Я вас не понимаю. Кажется, я и сам себя не понимаю. То есть какие-нибудь цирюльники? Есть ли, которые работают в ночное время? Есть ли тут кто? Как вы сказали? Неважно. Уверен, что найду одного где-нибудь. Я вышел. Отойдя ярдов на двадцать от отеля, я быстро нырнул в какую-то парадную, бодро приготовившись оглушить всякого, кому вздумается последовать за мной. Но прошло несколько минут, и я понял, что за мной никто не следит. Тогда я добрался до своей машины и поехал в район доков, оставив ее на некотором расстоянии от церкви американских Гугенотов. Я вышел на набережную. Канал, обсаженный деревьями, был мрачен, темен и неподвижен, и не отражал ни одного огонька из тусклого освещенных узких улиц, отходивших от него в обе стороны. Церковь выглядела еще более ветхой и ненадежной и вызывала то странное впечатление безмолвия, отрешенности и настороженности, которое производят по ночам многие церкви. Огромный кран с его массивной стрелой, зловещим силуэтом, выделялся на фоне ночного неба. Ни движения, ни звука, ни малейшего признака жизни. Я перешел улицу, поднялся на паперть и потянул церковную дверь. Она оказалась не запертой. Пожалуй, и не было никакой причины держать ее на замке, но тем не менее это удивило меня. Судя по всему, петли были хорошо смазаны, ибо дверь открылась и закрылась совершенно беззвучно. Я зажег фонарик и быстро очертил им круг почти в триста шестьдесят градусов. В церкви никого не было. Тогда я приступил к более внимательному осмотру. Внутри церковь оказалась еще меньше, чем выглядела снаружи. И в ней еще сильнее ощущалась старина. Я заметил даже, что дубовые скамьи с высокими спинками были первоначально вырублены теслом. Я посветил наверх, но вместо обычной галереи увидел лишь шесть небольших мутных окошек с цветными стеклами. Даже в солнечный день сквозь них с трудом мог пробиться свет. Дверь, в которую я вошел, была единственным входом в церковь. В дальнем углу между кафедрой и старинным органом находилась еще одна дверь, и это было все. Я прошел к двери, взялся за ручку и выключил фонарь. Эта дверь скрипнула, но лишь слегка. Я вошел в нее, к счастью медленно и осторожно, ибо вместо пола у меня под ногами оказалось... Первая ступенька лестницы, ведущей вниз, я спустился по ней, восемнадцать ступенек образующих как бы законченный виток спирали, и осторожно двинулся вперед, вытянув руку, чтобы нащупать предполагаемую впереди дверь. Но двери не было. Я включил фонарик. Помещение, в котором я оказался, было наполовину меньше церкви. Я быстро о б и ж а л его фонарным лучом. Окна о не было, единственным источником света были две лампочки без абажуров, висевшие под потолком. Я отыскал выключатель и зажег свет. Эта комната была мрачнее, чем сама церковь. Затоптанный грубый деревянный пол п о к р ы в а л а грязь, накопившаяся за много лет. В центре стояло несколько столов и стульев. а вдоль боковых стен были устроены полукабины, очень узкие и с высокими перегородками. Комната выглядела как средневековое кафе. Я почувствовал, как в нос у меня защекотало от хорошо запомнившегося ненавистного запаха. Его источник мог быть в любом месте, но мне показалось, что он исходит... От одной из кабинок, расположенных справа от меня, я убрал фонарик, вынул из п о т а й н о г о кармана подмышкой пистолет, нащупал в кармане глушитель и навинтил его на дуло. Ступая мягко, как кошка, я пошел вдоль кабинок, и мой нос вскоре подсказал мне, что я иду в правильном направлении. Первая кабина была пуста, вторая тоже. А потом до меня донеслось ч ь е т о д ы х а н и е Медленно, дюйм за дюймом, я добрался до третьей кабинки, и мой глаз и дуло пистолета заглянули в нее одновременно. Эта предосторожность оказалась излишней. Меня не подстерегала никакая опасность. На узком простом столе находились две вещи. п е п е л ь н и ц а в которой лежал почти до конца о т т е е в ш а я курок сигареты и голова человека, который полулежал, навалившись на стол в глубоком сне, хотя лицо его было повернуто в другую сторону, я безошибочно по его худобе и ветхой, но аккуратной одежде узнал в нем Джорджа.